А следующим днем было воскресенье. И лицо милиционера Дима всплыло перед ней, не в воображении эфемерном, а в самое что ни на есть настоящей яве. То есть увиделась в открытую дверь. Как раз после обеда звонок в дверь и раздался. Максимка, только-только с матерью и сестрой нежно распрощавшись и взвалив на плечи рюкзак с хоккейной амуницией, отбыл благополучно на свою новогоднюю турбазу. Вдруг снова в дверь позвонили. Женей пошла открывать. Думала, Максимка что-то забыл. «Здравствуйте, Женя. Можно войти? У меня для вас новости есть». «Да-да, проходите, конечно». Простеряно отступила в прихожую Женя, с ужасом думая, что даже причесаться толком с утра не удосужилась. «Вы проходите в комнату, я сейчас». Заскочив в ванную, она быстро сунулась к зеркалу и даже лица своего поначалу не разглядела. Вернее, не узнала совсем. Выглядывала ей зеркало, перепуганная до смерти девчонка, с глазами на пол лица, таращилась непонимающе, и губы у девчонки дрожали как-то странно. То ли заплакать она собиралась, то ли засмеяться, совершенно непонятно. Уняв с трудом противную волнительную дрожь, Женя привела лицо в порядок, то есть сделала его таким, каким оно и должно быть, у женщины спокойной и серьезной, вполне самостоятельной матери двоих детей к тому же. Потом постаралась спокойно дотянуться до щетки, спокойно причесаться. «Так очень хорошо», А вот пудру зря схватила. И зря принялась лозить лихорадочно пуховкой по лицу. Зачем это? Посмотрела на себя. В ужас пришла. Сразу видно, что только-только напудрилась. Смешно. Зачем дома-то? Еще подумает этот Дима, что из-за него все старания. И вообще, надо успокоиться уже основательно. Чего это она задригалась так нервно? Ну, пришел и пришел, Подумаешь. Говорит, новости есть. Какие интересно. Маньяк из больницы сбежал и прямиком к ней с ножом направляется. Быстро умывшись и вытерев лицо насухо, она даже чуть волосы обратно взлохматила. Вот так вот вам. Пусть перед вами, дорогой майор Дима, ваша девушка Галя красоту наводит. А ей, проходящей по делу Евгении Ковалевой, все это без надобности. Вернувшись в комнату, она обнаружила там и Катьку, сидящую напротив Дима в позе нога на ногу. Улыбалась Катька гостю совсем по светски несмотря на тоже некоторую лохматость и утренний заспанный вид. Глаз Катькин горел на гости любопытством просто неуемным, И, судя по всему, она вовсю собиралась присутствовать при разговоре. Женя посмотрела на него поверх Катькиной головы, спрашивая взглядом, «Можно ли?». Он едва заметно мотнул головой, что, как Женя поняла, означало одно. «Ребёнка любопытного надо убрать отсюда». «Кать, пойди посуду помой». Строгим голосом отдала Женя материнское распоряжение. «Да ну, мам, потом помою», – отмахнулась от нее Катька, продолжая нахально разглядывать Диму. «Катя, я кому сказала? Ну, выйди давай, не понимаешь, что ли?» «Это почему это выйди?» – обиженно повернулась к ней Катя. «Я наоборот хотела. Ну, мало ли чего то хотела. Давай, давай отсюда!» Катька медленно поднялась из кресла, с лицом равнодушным и одновременно оскорбленным прошла мимо матери. Вскоре послышался и характерный нервозно-стервозный звон посуды из кухни. «Ну что за девчонка в самом деле?» «Не мытьем, так катаньем» характер свой продемонстрирует. «Хорошая у вас девочка, Женя», – улыбнулся ей вежливо Дима. «Искренняя такая, все эмоции наружу». «Ну да, только возраст опасный для этой искренности, а так ничего, действительно хорошая. Так что у вас за новости для меня, Дима?» «Вы сказали, есть для меня новости». «Да, Женя, есть. И самое, я думаю, для вас неожиданное. Даже не знаю, с чего начать. Ну, начните уж как-нибудь, потом разберемся, что к чему. Скажите, Женя, вам имя Караваев Юрий Григорьевич о чем нибудь говорит?» «Ну да, говорит, конечно. А при чем тут?» «Постойте, Женя, давайте с этого места поподробнее. Кто этот человек, Караваев Юрий Григорьевич?» «Да никто. Ну, то есть, обыкновенный человек». Мы работаем вместе. А что? Просто работаете, и все? Коллега, значит? И ничего вас с ним больше не связывает? Ну, как вам сказать? В общем-то, нет, ничего не связывает. А почему, собственно? А я вам скажу, почему, Женя. Именно этот человек вас и заказал. Что? Что вы сказали? Я не поняла, простите. Как это «заказал»? Куда заказал? Ну, я не могу сказать, как и куда. Но человека этого он для вас нанял, который по ошибке на соседку вашу напал. Но... Нет, этого просто не может быть. Что вы? Нет, вы ошиблись, наверное. Да что я говорю, точно ошиблись. Это даже смешно, в конце концов. Откуда у вас вдруг такая дурная версия появилась? Вы что? Нет, нет, этого просто не может быть. Милиционер Дима сидел, наклонившись вперед, и, внимательно глядя в ее лицо, молчал будто пережидая, когда схлынет с нее первое испуганное возмущение. Потом спросил резко. «У вас были с ним интимные отношения? Или ссора какая-нибудь? Он что, преследовал вас?» «Ой, я не знаю...» «Вернее, как сказать, не знаю...» — опешила Женя от его напора. «Говорите все как есть, Женя. С самого начала и по порядку. Это очень важно». «А... а откуда вы узнали? Вам что, этот маньяк такое сказал, да?» «Нет». Он мне ничего не сказал, не успел. Он ночью умер, Женя. Вернее, под утро уже. А вот маме своей сказал. Она от него так и не отходила, бедолага. Ну, а мама уж мне утром сообщила, как только я в больницу подъехал. Это их сосед по лестничной клетке, Караваев Юрий Григорьевич. И этот самый сосед, стало быть, и попросил бедного сердечника изобразить из себя маньяка. Один только раз. Специально для вас. Эксклюзивно, так сказать. За вознаграждение, разумеется. Бедный сердечник очень уж хотел маму свою старушку перед предстоящей операцией хоть с маломальскими средствами оставить. И сколько он ему обещал за меня. Немного, Женечка, немного. Всего 15 тысяч. И ни долларов, не надейтесь Всего лишь рублей, Женечка. А он что, убить меня хотел, что ли? А вот этого я не знаю. В этом бедный сердечник маме не признался. Сказал, только возьми, мол, мама с соседа нашего деньги. Так и не понял он, видно, что объектом при нападении ошибся. Откуда ему было знать, что вы шубу свою накануне соседки продали? А шуба у вас и впрямь приметная. И рисунок такой яркий, ни с чем не спутаешь. Ваш Юрий Григорьевич хорошо ее описал, видимо. Вот наш маньяк доморощенный и затаился под лестницей. И стал ждать женщину в такой шубе. А вы что теперь Юру? Ну, Юрия Григорича Караваева, то есть, арестуете, да? «Не знаю. Одно могу гарантировать. Следствие по делу пойдет обычным порядком, то есть в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Вот оформим показания старушки-мамы, и все пойдет своим чередом. А пока что не оформляли показания эти? Нет. Я как поговорил с ней в коридоре, так сразу рванул к вам. Для выяснения, так сказать, особенностей личности заказчика преступного нападения. Вот и выяснил. Сослуживец, значит. «Сослуживец-ревнивец». «Так что у вас с ним было, Женя? Служебный роман?» «Да не было у нас никакого романа». Опустив взгляд в ладони, убито проговорила Женя. «Просто... Ну как бы вам это объяснить?» «Да не надо ничего объяснять. Вы не объясняете, вы рассказываете. Говорите все как есть. И не бойтесь ничего. Мы обязательно привлечем его к ответственности за такие дела». «Так я как раз хочу наоборот. Дима, не надо его никуда привлекать». «Как это? Вы что, Женя, вы это серьезно? «Вполне». «Погодите, я вас что-то не понимаю совсем. Человек преднамеренно нанимает другого человека, чтобы он на вас ножом напал. В лифте. Продумывает все, Денег обещает за нападение. А может, и за убийство даже. Вот скажите мне честно, вы газовый баллончик с собой в кармане носите?» «Нет, нет, конечно». «То есть, если бы вы ему попались, вы представляете, что бы было?» Нет, нет, но он не хотел меня убивать. Что вы? Нет, точно не хотел. Да откуда вы знаете? Дима, пружиной подскочил с дивана, нервно заходил по комнате уже не за спиной. Женя сидела и молчала, виновато опустив голову. И правда, откуда она знает? Хотел, не хотел, никогда ничего нельзя знать за другого человека. И тем не менее. Понимаете ли, Дима, я сейчас вам все объясню. Я расскажу все с самого начала, как было, ладно? Сейчас соберусь с мыслями и расскажу. Только вы сядьте, пожалуйста. Не ходите у меня за спиной. Я так сосредоточиться не смогу. Хорошо, я сяду. Рассказывайте. Я издалека начну, ладно?» Женя снова замолчала, вглядываясь пристально в свои лежащие на коленках тыльной стороной вверх ладони, будто пытаясь прочесть на них важную для себя информацию. Потом заговорила тихо. «Так вот, если издалека, мне тогда с себя начать надо. Ну, чтобы вы поняли. Я пойму, Женя. Обещаю вам. Рассказывайте». «Вы знаете, я очень рано замуж вышла. Только-только 18 исполнилось. В тот год как раз бабушка умерла. Я одна осталась. А муж мой, он вообще-то очень хороший человек. Добрый. Я думаю, он просто тогда пожалел меня. Под крыло свое взял». Мы уже через месяц поженились, ну, сами понимаете. А дальше все пошло как-то гладко уж очень. И дети родились, и в материальном плане все было хорошо. В общем, в этом вся моя жизнь заключалась: дом, дети, муж. Не в том смысле, что любила я его безумно. Нет. Сейчас вот думаю, что и не любила даже. Я просто жила и все. И не думала: люблю, не люблю. Как вот это растение искусственное, а у Куба японское. Ему тоже в этом доме комфортно. Можно не цвести и не пахнуть, и в поливке не нуждаться, как моя дочь говорит. А потом муж от меня ушёл. Сразу как-то. В один вечер собрал вещи и ушёл. К совсем молоденькой девчонке. У них, как потом оказалось, давно уже отношения были. Только я не знала ничего. Да и знать не хотела. Не ревновала совсем. Куда пошел, в котором часу вернулся, сроду не отслеживала. Как-то неинтересно мне это было. Я так верила ему и мысли даже не допускала, что он вот так может. А он ушел, Как будто в раз все отрубил. Я даже не понимала, что такое вообще произошло. Ходила неделю по квартире как душевнобольная или как пьяная. Звоню ему на мобильник, а он рычит только. Дальше говорит «сама давай». «Живи как хочешь». Я растерялась так. Вы простите, что я вам это все в таких подробностях выкладываю. Просто хочу, чтобы вам понятно было, почему я потом... «Да вы не извиняйтесь, Женя. Вы нормально все рассказываете. Я понимаю. Я вас очень внимательно слушаю, Женя». Тихо проговорил Дима, слегка дотронувшись пальцами, да до её сжатой в кулачок руки. «Не волнуйтесь. Продолжайте». «Да, хорошо. Конечно. В общем, осталась я одна. Совершенно потерянная. Не женщина, а ноль полнейший. А потом будто автопилот внутри себя включила. И летела сама не знаю куда. Надо же было жить, детей кормить как-то. Правда, работу я очень быстро нашла. Там с Юрой, то есть с Юрием Григорьевичем Караваевым, и познакомилась. Он вообще сначала не знал, что я одна живу. И никто не знал. В смысле не знал? Тихо спросил Юра. Ну, я сказала всем, что я женщина замужняя. Наврала, в общем. А он, знаете ли, в меня сразу влюбился. Я это почувствовала. Женщины всегда это сразу чувствуют, знаете ли. А может, и не влюбился. Теперь уж и не знаю, как все это назвать. Может, пустоту мою внутреннюю как-то учуял. Когда внутри у человека пусто и больно, он всегда к себе какую-нибудь гадость сумасшедшую притягивает. Он приставал к вам? Нет, что вы. Он и подойти-то близко поначалу боялся. Только глазами так отслеживал. Как бы это сказать? Навязчиво страдальчески очень. Такое было чувство, что я постоянно под прицелом телекамеры нахожусь. Или мухой под микроскопом ползаю. А потом муж мой официальный развод затеял, и всё моё враньё наружу вышло. Вот тогда Юра и осмелел. Весь приободрился как-то, в открытую ухаживать стал. И не ухаживать даже, а жизнь мою облегчать, в бытовом, можно сказать, плане. И до дому довезёт, и на рынок за картошкой заедет, и зонтик надо мной откроет, и обедом накормит. Но ну, прямо отец родной. Но я в какой-то момент и подумала. Почему нет? «Жила же я с мужем так вот, а у кубой японской». Женя вздохнула и замолчала, будто ушла вся в прошлую свою жизнь. Дима тоже молчал, ждал деликатно продолжения ее рассказа. Потом все-таки спросил тихо. «И что? Что вы тогда все-таки решили, Женя?» «Да уж, решила. Собственно, я даже и не решала ничего. Просто сопротивляться перестала. Пусть и думала, будет как будет». А потом и опомниться не успела, как Юра стал и в дом вхож, и сориентировался здесь быстро, где что лежит, и детям подарки дорогие стал делать. Ну и все остальное, конечно. Хотя, наверное, это так и должно быть с теми, у кого отношения случаются. Наверное, этому даже и радоваться надо. А вы, стало быть, не очень рады этому оказались? Ой, да не то слово. Не то чтобы не рада, а будто омерзение какое-то во мне поселилось. Я сначала думала, показалось мне просто всё уговаривать себя принималось. Вроде того, чего мне еще надо-то? Меня любят, обо мне заботятся, всё как раньше. И вот парадокс. Чем больше я себя уговаривала, тем больше это омерзение разрасталось. Ничего с этим поделать не могла. Прям за саму себя стыдно было. Знаете, как стыдно? Человек перед тобой и кренделя выплясывает, а у тебя внутри омерзение нечеловеческое такое чувство. Очень-очень мне за саму себя стыдно было. В общем, хватило мне такой жизни на неделю всего. А потом я собралась с духом и заявила Юре, «Не могу, прости». Он даже и не поверил мне сначала. Все выяснять пытался, на что я на такое обиделась. Ходил за мной хвостом, подкаруливал везде, требовал объяснений. А что я ему объясню? Что? Про омерзение свое объясню? Ну, почему про омерзение? Можно же было просто сказать Не люблю и все. Пожав плечами тихо проговорил Дима: Ой, договорила да я, и про не люблю говорила. А он твердит свое, зато я тебя люблю. Да уж, зануда порядочный. Нет, Дима, он не зануда. Он знаете кто? Как сказала одна моя сотрудница, он Карандышев. Помните, у островского герой такой есть, Юлий Капитонович Карандышев. Собирательный образ маленького человека. Маленького, но самолюбивого очень. И потому жутко страдающего. И он совсем в том не виноват, что судьбой назначен в эти... В Карандышево. И не виноват в том, что я его больное самолюбие так спровоцировала бездарно. Не надо его никуда привлекать, Дима. Он не виноват. Да при чем тут вы, Женя? Эдак теперь каждый, кому женщина во внимание откажет, будет к ней убийцу посылать? Вы что? Давайте уж тогда всех обиженных мужиков будем жалеть. Общим скопом. Породим себе армию потенциальных маньяков. Ох, как у вас все просто да правильно получается. Прямо пятерку поставить можно. Подняла к нему нахмуренное лицо Женя. А и правда, чего тут рассуждать? Факт нападения был? Был. Вот и вдарим правосудием прямиком по факту. А что за этим фактом стоит? Какие такие причины отчаянные? Мы видеть не будем. Глаза на них закроем. Какое нам до этих причин дело? У нас же факт есть. «Да, Женя, есть. А причины нас и правда не волнуют. Пусть ими психоаналитики занимаются, причинами этими. Труды свои научные пишут. Да кому они нужны, эти ваши труды? Кому от них польза-то? Кулаками после драки махать? Вот вы не замечали, например, каким тоном человек не преступник, рассказывая о человеке преступники, Как он анализирует причины его поведения? И как его мама в детстве плохо любила или шибко неправильно наказывала? И как девушка в нежном возрасте унизила. И как общаться он со своими сверстниками нормально не умел. Вы замечали вообще, как мы все это говорим? И как? Холодно и зло, вот как. И цинично очень. А часто и гордимся этой своей циничностью. И даже за крайнюю остроту ума ее держим. Нам и в голову не приходит, что все как раз наоборот. Злым и циничным очень ведь легко быть. Очень легко и просто сшивать причину и следствие одной черной казенной ниткой. То есть говорить о причинах так же жестоко, как о самих криминальных последствиях. А еще мы язвим от души, потешаемся над этими причинами, приглаждаем их к стенке. В общем, изгаляемся, как только можем. А над чем тут изгаляться-то? Ведь и правда, мама недолюбила. И правда, девушка посмеялась. И подростковая жестокость у нас вовсю имеет место быть. А ведь не каждый человек по природе сильным рождается. Это уж кому как повезет. Мимо сильного все эти обстоятельства проходят, никак психику не задев. А слабый в них по самую маковку погружается. А мы все, как звериная стая. А живем по принципам естественного отбора. Но мы ж не звери, мы ж люди. Почему мы никак не научимся жалеть и понимать другого человека? Тем более, если он человек маленький. Если он карандышев по сути своей. Почему мы даже причинами уже обвиняем? Мы все такие. Мы жестокие, равнодушные и напуганные друг другом люди. Хм, а вы-то сами что предлагаете? Всем правоохранительным органам, психоанализом потенциальных преступников заняться, что ли? Выявлять тех, которые, как вы говорите, из слабых, то бишь из маленьких карандашевых и на учетах их ставить? Или что? Выявлять причины преступного их поведения и отпускать на свободу? Глупости это все, Женя. Нет, ни не глупости. Не глупости, потому что я за всех и не прошу. Я только за Юру, то есть за Юрия Григорьевича Караваева. Не надо заводить на него никакого дела, Дима. Ну, он это от отчаяния просто. Как последний шанс. Я думаю, что он просто очень сильно испугать меня хотел, чтобы я вся дрожащая и потерянная к нему прибежала, чтобы я осознала все, что оценила его присутствие рядом с собой. Я не понял, вы его оправдываете, что ли? Да не оправдываю, не то это слово оправдываю. Просто в каждом есть обычная человеческая потребность себя кому-то отдать. И в маленьком человеке тоже. Потребность быть нужным. Хоть она и такие вот болезненные формы порой принимает, но все равно остается потребностью. Очень страшно, когда самоотдача невостребованная остается, Непрекаянной. И что? Если бы вы шубу не продали, то смогли бы эту самоотдачу для себя востребовать, что ли? Ну, я имею в виду. Да поняла я, Дим. Вы имеете в виду, если бы на меня и впрямь этот бедолага-сердечник напал, то я бы уже все по-другому осознала, так как Юре хотелось? Нет, в любом случае я ничего бы такого не осознала. Ну, испугалась бы, конечно, сильно. Но говорю же вам, омерзение – очень тяжелое чувство. По-моему, практически непреодолимое. Эх, Женечка, хорошо говорить, когда вы в этой ситуации не оказались. А перенесенный ужас, он психику человеческую знаете, как ломает? Он любые ощущения под себя подогнать может. И омерзение ваше в том числе. То есть вы хотите сказать, что... что план Юрия Григорьевича мог вполне осуществиться? То есть он бы пришел потом ко мне, жалельщиком-защитником, рыцарем на белом коне, и я... Да, и вы. Именно так. Омерзение, оно, конечно, сильное чувство. Но страх смерти все равно сильнее. Уж поверьте мне, Женя. Я на своем месте всякого навидался. Порой женщины после такого вот нападения на всю жизнь поломанными остаются. И им уже не до ощущений там всяких. И поэтому не надо меня просить ни о чем. Каждый преступник должен нести свое наказание. Независимо от того, большой ли он человек, маленький или Да вы и сами, между прочим, уже определили свое отношение к этому вашему маленькому Карандышеву. Омерзение. Так что не учите меня добру и милосердию, пожалуйста. Сами-то вы каковы. «Да, вы правы, конечно же. Да, и я такая же. Но мне, в отличие от вас, за него очень стыдно, за это свое омерзение. Очень стыдно, но что я могу поделать? Я даже думаю, может, мне другое место работы поискать. А то я от этого стыда даже нормального хамского отпора дать не умею. И все-таки, не заводите на него никакого дела, пожалуйста. Если бы я его тогда так близко к себе не подпустила, ему бы и в голову не пришло, наверное. Он не виноват». Его просто самолюбие понесло. Больное самолюбие маленького человека. Тем более, что я же сама его и спровоцировала. Ну, знаете, вы что, обязаны ему чем, что ли? Ну, спровоцировали, ну, ошиблись. Вы же женщина, в конце концов. Вам все можно. А мужик мужиком оставаться должен. Ну да, все правильно вы говорите. Конечно, должен. Только здесь случай не тот. Он же не мужик. Он всего лишь Карандышев. «Господи, опять вы за свою! Сердито хлопнул ладонями по коленкам Дима. «И вообще, чего я с вами тут разглагольствую, интересно? У меня дело не в проворот, а я...» «Развели мы тут с вами целую дурную философию?» «Нет, не дурную, Дима. Пожалуйста, послушайте меня. Вы ведь, я так поняла, никакого протокола официального еще не писали?» «Нет, не писал». «Но вы-то не пишите, пожалуйста. Я вас очень об этом прошу, Дима». «Ну, хорошо» глубокомысленно помолчав, хотя произнес Дима. «Раз уж вы так сильно настаиваете...» «Но...» «Я как-то и подрастерялся даже. Вы хоть понимаете, что на служебное преступление меня толкаете?» «Да никуда я вас не толкаю!» «В таком случае я хотя бы поговорить должен с ним, с этим вашим Карандышевым». «Не надо, я сама с ним поговорю. Я найду, что ему сказать». «Да уж, ну ладно, пусть будет по-вашему». Не стану я протокол писать. Возьму грех на душу. А раз так, то пойду я. Что ж теперь делать-то?» Он улыбнулся, то ли смущенно, то ли потеряно. Поднялся с дивана, зашагал в сторону прихожей. Даже кофеем человека не напоила, идиотка. Ругнула себя Женя, идя понура вслед за ним. А сейчас уж неловко как-то и предлагать. По-солдатски быстро одевшись, Дима сам открутил рычажок замка, шагнул с прихожей на лестничную площадку, но дальше не пошел. Обернулся вдруг резко и уставился на Женю, в упор. Долго смотрел, удивлённо и непонятно. Будто видел впервые. Она даже поёжилась слегка под его взглядом. Потом вдруг поняла. Надо же что-то сказать, наверное. Что-нибудь такое, что говорят хорошим людям на прощание. Вроде того, очень приятно было с вами иметь дело. Всего вам доброго, Дима. Удачи. И с наступающим Новым годом. И вас с наступающим Новым годом, Женя. И вам тоже всего доброго. И удачи тоже». Медленно, будто по слогам, произнес он и вышел наконец, И закрыл за собой дверь. Английский замок щелкнул, будто выстрелил. Прямо в сердце. Вот бы и упасть ей сейчас замертво от этого выстрела. Да Катька не дала. «Мам! Ну, мама же! Чего ты застыла, как изваяние Тут же влез в уши настойчивый ее голосок. «Ну что за девчонка, а? Уж и задуматься матери не даст». «Мам, это что, правда?» «Что, правда, дочь?» «Ну, что этот плешивый придурок тебя заказал, Юрик твой?» «Кать, ты что, подслушивала?» «Ой, да ладно! Так правда или нет?» «Я не буду с тобой это обсуждать, Катя». «А почему, мам? С ментом, значит, можно свою личную жизнь в подробностях обсуждать? А с родной дочерью западло?» «Господи, где-то таких слов-то нахваталось, Катя! Слушать даже страшно!» «А чего это тебе страшно вдруг стало?» Заплешивого придурка просить не страшно, а слова слушать страшно? Катя, прекрати, иначе мы совсем с тобой разругаемся в пух и прах. Да ну и пусть, и все равно я тебе скажу. Потому что нельзя так, мама, нельзя. Но почему, почему ты ему все простила, скажи? Еще и просила за него так унижена. Он убить тебя хотел, а ты за него просила. Да не хотел он меня убить. И все равно, нельзя такое прощать, мамочка. Что же то получается? Тебе помойку на голову будут лить, а ты спасибо за это говорить будешь. Но нельзя же быть такой непробиваемо бесчувственной». «Но почему бесчувственной? Жалость и понимание – это и есть чувство». «Ну да, конечно. Кто ж спорит? Только они, знаешь, облегченные очень, удобные. Чтоб настоящие чувства за них прятать. Это какие же? Чувство собственного достоинства, например. А у тебя его нет, получается». К тебе какое-то ничтожество убийцу с ножом подсылает, а ты ему старательно оправдание ищешь. Да разве можно найти оправдание ничтожеству?» «Можно, Кать». «Мама, ну что ты говоришь такое? Ты что, хочешь, чтобы я тебя уважать перестала, что ли? Ну что ты такая расквашенная вся?» «Кать, что ты от меня хочешь? Чтоб я огнем мстительным сейчас полыхала? чтобы обвинительную речь в суде репетировала?» «Да, хочу». Чтоб полыхала и репетировала. Чтоб мне за тебя не стыдно было. А сейчас выходит стыдно? Стыдно. Потому что тебе вообще все пофигу, аукуба японская. Да отстань ты от меня с этой аукубой, поняла?» Вдруг зло закричала на дочь Женя. «И не смей с матерью так разговаривать. Что ты вообще понимаешь? Прокурорша-обвинительница тут нашлась. Без тебя разберусь как-нибудь. Не видишь? И так мне плохо. Ты еще тут». Обиженно дернув головой и резко развернувшись, Катька гордо удалилась в свою комнату, от души хлопнув дверью. Женя вздрогнула, обхватила себя руками, подошла к окну. Декабрьский день, лениво встречал крадущиеся серые сумерки, нависал тяжелым небом над праздным городом. На улице никого. Вот и воскресенье на исходе. Завтра на работу с утра. А через три дня – Новый год.